«Простите меня за этот разговор, Фрэнк. Я всего лишь хотел стать лучше и сделать это самостоятельно». «Да все в порядке, Уолтер. Не уверен, правда, что человек может стать намного лучше? Давайте-ка мы с вами выпьем». Неожиданно для себя я вдруг проникаюсь сердечным сочувствием к Уолтеру и его попыткам одинокого самосовершенствования. «Вот...» кто настоящий человек новой эры. И сказать по правде, мы с ним не сильно отличаемся один от другого. Я уже понаделал открытий, и он понаделает, как только успокоится. Однако времена, когда я мог ночи напролет петушиться по поводу какого-нибудь или нового романа, или помогать закадычному другу-приятелю рассекать бурные воды жизни — Давно миновали. Примечание. пуан дон Дело чести. Французский. Конец примечания. Чересчур я для этого стар. Хотя не успел еще толком состариться. Завтрашний день. Любой новый день. Значит, для меня слишком много. К тому же я чрезмерно охочь до предвкушений. Мой взгляд всегда устремлен в будущее. Все, что я способен предложить Уолтеру, Это рюмочка на сон грядущий и комната, в которой он сможет поспать, не гася света. «Я выпью, Фрэнк. Вы очень добры. А после уберусь отсюда к чертовой матери. А почему бы вам не заночевать у меня? Можете устроиться на кушетке или на кровати в детской, и все будет в ажуре. Я разливаю джин по двум стопкам». Отдаю одну Уолтеру. У меня до сих пор хранятся пузатенькие стопки с эмблемой «Балтиморских жеребцов», которые я купил по каталогу «Бальфур» еще во время учебы в колледже, в те дни, когда Юнайтас и Реймонд Берри были футбольными звездами. Примечание. «Балтиморские жеребцы. Команда Национальной футбольной лиги. Ее эмблема – подкова. Конец». «Примечание. Сейчас представляется мне самое время пустить их в дело. Спорт всегда позволяет отвлечься от жизни с ужасной ее безотрадностью. «Как мило, Франко!» — говорит Уолтер, с непонятным мне выражением, разглядывая вздыбленного жеребенка, блестящую переводную картинку, годы назад нанесенную на комковатое стекло. «Отличные стаканы!» и удивленно улыбается. «Какие-то стороны моей натуры Уолтер постичь попросту не в состоянии. Да, впрочем, он и не собирается. По сути дела, я ему совершенно не любопытен. Возможно, он понимает даже, что и я не питаю к нему ни малейшего интереса, а просто исполняю обязанность доброго самаритянина, каковую исполнил бы в отношении любого человека. Предпочтительно женщины» не собирающегося, по моим представлениям, меня убивать. И все же некоторые из этих сторон время от времени перебивают ход его мыслей. Те же жеребячие стопочки. Он-то пьет дома из уотерфордского хрусталя с выгравированным лососем, да из серебряных кубков, если, конечно, их не уволокла Иоланда, в чем я сомневаюсь, поскольку Уолтер человек предусмотрительный. «Салюд!» — не без произносит он. Примечание. «Будем здоровы!» Испанский. Конец примечания. «Будем здоровы, Уолтер!» Он сразу опускает стопку на столик, отбивает пальцами дробь по подлокотнику кресла и вперяется в меня таким взглядом, Точно дырку во мне провертеть собрался. Он самый обычный человек, Фрэнк. Уолтер шмыгает носом, резко встряхивает головой. Финансовый аналитик с той же Уолл-стрит, что и я. Двое детей. Жена присыла Живет в Ньюфаундленде. Черт аль ее в такую даль занесло. Это в Нью-Джерси, Фрэнк. Ньюфаундленд, штат Нью-Джерси, округ Пассеик. Городок, в который мы с Экс заезжали по воскресеньям, чтобы полакомиться в тамошнем ресторане индейкой со всеми онерами. Кусочек совершенно букалической Америки, вставленный в озерный край Нью-Джерси. Час езды на поезде из Готэма. Даже не представляю, что бы вы могли сказать о нас обоих, Говорит Уолтер. «Что бы я ни сказал, этого будет недостаточно. Я о том, что он нормальный малый». «Нормальный?» Уолтер хлопает себя ладонями по коленям, бросает на меня обиженный наполовину взгляд. «Я зашел в его фирму, чтобы оплатить кое-какие сертификаты, приобретенные моим клиентом. Мы почему-то разговорились». Он держит деньги в том же инвестиционном фонде, что и я. Сами понимаете, можно же просто поговорить с человеком. На поезд я уже опоздал, и мы решили заглянуть в фуникулер, выпить, подождать, пока на улицах рассосутся пробки. Ну а там слово за слово, чего мы только не обсуждали. От использования нефтепродуктов в производстве емкостей для жидкости до футбольных соревнований небольших колледжей. Он оказался выпускником дикинсона А когда я, наконец, взглянул на часы, была уже половина десятого. Мы проговорили три часа. Уолтер потирает ладонями свое приятное лицо снизу вверх, до заслоненных очками глазниц. В этом нет ничего странного, Уолтер. Вы могли просто пожать друг другу руки и отправиться по домам. И вы, и я. Мы так и поступили бы. Да и большинство людей поступает именно так. И должно поступать. Я знаю, Фрэнк. Он всеми десятью пальцами возвращает на место черепаховые очки. Мне сказать больше нечего. Уолтер ведет себя как загипнотизированный человек. И боюсь, если его пробудить, все запутается еще пуще, да и вообще никогда не закончится. А этот разговор завершится, если мне повезет скоро, и я смогу бухнуться в постель».